Глава четвертая. Самые лучшие грибы рыжики. Встреча в Усолье была очень важной, и Густав Шарамович тщательно подготовился к ней. Еще за несколько дней, как только определилась точная дата встречи, он обратился к своему начальнику, подполковнику Черняеву, с просьбой разрешить ему в предстоящее воскресенье отлучиться из города. Подполковник явно благоволил к Шаромовичу, прежде всего потому, что высоко ценил его как талантливого инженера и сверх того способного музыканта. Шаромович не только был принят в доме Черняевых, но даже по просьбе супруги подполковника давал их малолетней дочери уроки на фортепиано. Сослуживцы не приминули предостеречь подполковника по поводу его предосудительной, по их мнению, близости с политическим преступником, на что подполковник возразил, «Помилуйте, да это же прекраснейший души человек. Вы поиграете с ним в винт, одно удовольствие, а как танцует, все дамы от него в восхищении». Такие люди, если и вяжутся невзначай в политику, то просто по недоразумению. И на просьбу Густава Шаромовича об отлучке подполковник ответил благодушно. Мы же условились, Густав Иеронимович, что вы располагаете воскресным днем по своему усмотрению. Шаромович поблагодарил подполковника и объяснил, что на этот раз. Хотел бы отлучиться довольно далеко от города, а именно он просит разрешения съездить товарищем в китайское лесничество. Как сообщил лесничий, приезжавший на днях в Иркутск, в тамошних сосновых барах неимоверное множество рыжиков. А ведь рыжик, господин подполковник, пояснил Густав, самый благородный гриб. Ваши хваленые грузди я, извините, из-за грибы не считаю. Подполковник с такой уничижительной оценкой груздей не согласился, но отлучку разрешил, и чтобы не произошло какого-либо недоразумения, выдал Густаву охранную бумагу, в которой было написано, что сыльным Шарамовичу Густаву и Ванцовскому Люциану состоящем на службе в военно-топографическом отряде, разрешается выезд в китайское лесничество сроком по 1 сентября всего года. Можно было и спросить разрешение съездить в Усолье. Люциан так и предлагал. Но Густав возразил, что не следует искушать Господа Бога. Бумага, выданная подполковником, позволяла, не таясь, выехать из города. С надежным ямщиком было договорено заблаговременно, что он подъедет, как только на соборной колокольне ударят ко ковсеночные. Прямо из присутствия, не заходя домой, приятели отправились на городской рынок и купили у рослого чернобородого рыбака, немало удивившего их знанием польской речи, целую корзину отменных маломорских амулей. И едва успели вернуться домой и переодеться в поношенное платье, как услышали звон соборных колоколов. Тут же вскоре подъехал и подряженный накануне ямщик на паре сытых лошадок, соврасой масти, запряженных в легкую ямскую тележку. Ямщик поторапливал. чтобы успеть к последнему перевозу, поэтому сборы были предельно коротки. Бумаги, которые следовало уберечь от чужих глаз и от всяких случайностей, завернули в старую газету и спрятали в корзину с амулями. Туда же спрятал Люциан свой револьвер, как не убеждал его Густав не брать с собой лишней улики. Кинули в телегу еще две пустые корзины для отвода глаз, уселись сами на облучок, и ямщик, истово перекрестясь и, сказав с богом, стегнул вожжой коренника и пустил лошадок в легкую рысь. Ямщик не зря поторапливал. На спуске к перевозу выстроилась длинная вереница-подвод. Однако не заберет всех, сказал ямщик озабоченно. Друзья переглянулись растерянно. — Мы должны переправиться обязательно, — сказал Густав ямщику. — Дать ему полтину, — предложил Люциан, показывая на городового, стоявшего возле въезда на паром. — По что деньгами сорить? — возразил ямщик. — У вас, поди, увольнительная бумага есть. Давайте схожу. Вряд ли по этой бумаге усомнился Густав, но все же отдал ямщику разрешение, выданное подполковником Черняевым. Ямщик подошел к городовому, поклонился и, протянув ему бумагу, пояснил. По казенному делу, по срочной надобности. Видать, городовой плохо разбирал рукописное, или ему вполне достаточно было украшавшего бумагу штампа с двуглавым орлом поверху. сколько подвод спросил городовой строго одна всего заводи И следующие по казенному делу погрузились на паром первыми. правда зашумел было паромщик, но его быстро успокоил густав, сунув в руку двугривенный. паромщик ухмыльнулся в бороду, опустил монету в карман холщвых изрядно тронутых смолою портов, махнул рукой, давая знак «начинать погрузку», и отошел, цепко ступая босыми ногами по дощатой палубе на корму к рулевому колесу. Густав и Люциан, облокотясь на перила парома, смотрели, как пенится прозрачная вода, разбиваясь об острые носы барок. склонившийся к закату солнца, искоса просвечивала воду, и видно было, как перекатывается по дну, разноцветная мелкая галька. Не вижу ни гребцов, ни весел, удивился Люцан. Ни к чему на такой быстрине, сказал Густав, и пояснил ему устройство парома. Толстый канат длиной в несколько сот сажен, закрепленный на столбе, врытом в землю на островке посреди реки, удерживал паром на быстром течении, чтобы канат не провис до дна реки. Его поддерживали десяток шлюпок, расставленных с равными промежутками. Сейчас шлюпки вытянулись в одну линию, и при взгляде на быстро текущую воду казалось, что все они мчатся одна вслед другой вверх по реке. Погрузка закончилась. Рулевой подал команду «Отчаливай». Вихрастный подросток подбежал к причальному столбу, и сбросил цепь. Круто повернув штурвал, рулевой поставил паром наискость течения, отведя носы барок в реку. Вода закипела, снежными бурунами, вползая на носы барок, ударила в борта и быстро погнала паром поперек реки. Лодки, поддерживающие канат, развернулись согласно и поплыли вместе с паромом к противоположному берегу. «Никогда не видел, чтобы паром двигался сам собой, сказал Люциан. «Остроумно», — подтвердил Густав. «Тот же принцип, что при плавании под парусами против ветра. Только здесь имеется неподвижная точка опоры, и потому паром движется прямо, а не зигзагами». «Хорошо путешествовать с такой подорожной». — Какая у тебя в кармане, Густав? — сказал Люцан, когда они, переправившись через ангару, миновали заставу у выезда на почтовый тракт. — Впереди еще одна застава на Китойском мосту, — ответил Густав. — Там, к сожалению, даже моя подорожная не поможет. — Может быть, и там никто не остановит? — Только ехать смелее, — сказал Люцан. — А если остановит, кто прочтет ночью? «Бумага с гербом». «Не надейся», — возразил Густав. «Как же тогда? Емщик проедет без нас, а мы обойдем заставу, переправимся через китой на лодке». «Все предусмотрено?» «Все». «Да», — сказал Люцан. «На месте пана подполковника не давал бы я тебе такой воли. Не осуждай его». «Он незаменимый начальник», — ответил Густав. И оба весело рассмеялись. Но хоть и весело, а каждый по-своему. Густав, как всегда, с почти детской непосредственностью, а Люциан — с изрядной примесью желчи. И вовсе не дурной характер был тому причиной. Люциан Ванцовский с самого начала критически отнесся к этой, как он выразился, бойкой, но опасной затеи Шарамовича, собраться для личной встречи представителям обоих основных подпольных центров. — Вот увидишь, — сказал он Густаву, — кто-нибудь принесет на хвосте шпика. И, скорее всего, именно мы с тобой. Уже за нами будут следить не в оба, а вы все три глаза. — В этом ты прав, — ответил тогда ему Густав. Но я уже говорил тебе, в этом году очень хороший урожай грибов, особенно рыжиков. Лицан не стал ни допытываться, ни прикословить. Он не был попусту любопытен и, к тому же, не первый день знал Густава Шаромовича. Знаменитые китайские бары начинались в верстах в сорока от Иркутска. Было время, тайга сплошной стеной стояла по обоим берегам Ангары до самого ее истока. И когда первые поселенцы переносили Иркутский острог с Дьячьего острова на правый берег Ангары, то за лесом недалеко было ходить. Вырубали деляну, сучья и вершинник сжигали, а из смолевых бревен тут же рубили дома и прочие постройки и ставили острожную стену. За два слишком столетия город не только раздался во все стороны и перекинулся на левый берег, но и потеснил далеко тайгу пашнями и лугами окрестных деревень. И теперь еще немало лесов оставалось по склонам вдоль сбегавших в ангару ручьев и речек, но нетронутые бары, если следовать по московскому тракту, отодвинулись дальше от города к долине реки китой к этим барам и держали путь отпущенные по грибы густав Шарамович и люциан ванцовский. когда миновали заставу и по новому недавно построенному деревянному мосту с высокими перилами переехали вздувшийся от осенних обильных дождей Иркут, на тракте было людно и конно. В сторону города тянулись крестьянские вазы. К воскресному базару везли разную снеть. Из корзин с решетчатыми крышками торчали головы посоловевших от долгой тряски куры и гусей. На широких телегах везли прикрытые холстинами Освежеванные скотские бараньи туши, в высоких корабах навалом ядреные капустные кочаны и кули с картошкой. Попадались подводы, груженные колотыми лиственничными и березовыми дровами, оттесняя встречных на обочину, медленно двигались добротно-сметанные возы свежего душистого сена. Из города все больше двигался пеший народ. богомольцы, поспешавшие в Макарьевский монастырь к заутрене После того, как монастырская усадьба, обнесенная кирпичной стеной, осталась позади, дорога оголилась. Только отдельные, припоздавшие вазы попадались навстречу время от времени. А на последних десяти верстах, уже неподалеку от опушки Бора, Повстречалась лишь одна фельдъегерская тройка, завидев которую, осторожный ямщик поспешно свернул коней на обочину. Уже стемнело, когда подъехали к бору. Высокие сосны плотно обступили дорогу. В густых сумерках посерели стволы, а кроны казались совсем черными. а спустя малое время и вовсе неразличимы стали очертания отдельных деревьев, и все вокруг утонуло в сплошной черной мгле. Сказывал я тебе, в обед надо выезжать, — с упреком произнес ямщик, обращаясь к Густаву. — Вишь, темень какая, глаз выколи. — Вот и хорошо, — отозвался беспечно Люциан, — никто не увидит. — Кому надо увидит? Сердцем возразил ямщик, по этой летней паре беглых ворнаков за каждым кустом. Ты его не увидишь, а он тебя увидит. Подойдет, возьмет за хрипок и свернет шею. Кто настронет, отец, тот три дня не проживет, успокоил его Люцан. Он давно уже достал из корзины револьвер и держал его наготове. Да и кому мы нужны, сказал Густав, что с нас взять? На эти слова ямщик вовсе осерчал. С тебя точно ничего, а у меня кони. Да и жизнь пока еще не надоела. А если так, сказал Люсан, тогда погоняй, чтобы не успели ухватиться за твою шею. Угонишь, проворчал ямщик, подсекут коренника литовка, и конец. Гони в голубь! посоветовал люцан. «Подумает, фельдегерь скачет?» «Наговоришь с тобой», — отмахнулся им щик, но все же полоснул коренника вдоль спины. Конер рванули наметом, потом перешли на крупную рысь. Телега загрохотала, подпрыгивая на переползавших дорогу корневищах. Люцан взял корзину с амулями на колени и сказал... Вот так-то лучше, и доедем быстрее. Видно, ямщик хорошо знал дорогу, потому что по каким-то ему одному известным приметам определил, что до заставы осталось не более версты. Он остановил лошадей и сказал седокам, — Теперь слезайте, тут в скорости прогалина до самого мосту, а сторожка у них за мостом на бугре. толь всю дорогу видно. Вишь, когда не надо, и месяц высветился. Не годится, чтобы на виду с телеги слезать. Идите поза кустами, на полянку выйдите, под ноги глядите. Тут от полянки влево дорога малонаезженная. По ей и идите, никакого свороту тут нет. Прямо к реке выйдите, куда вам надо». Где, значит, перевоз у лесника? Корзину с самулями оставили на телеге, а две порожние взяли с собой. С уговорились, что он отъедет от моста версты полторы и там подождет их. Стали за сосенкой-подростком, проводили глазами под воду. До мосту и по мосту слышно было, как зацокали копыта по деревянному настилу. Из сторожки вышли двое, остановили под воду. «Видишь — Видишь, — сказал Густав, — пойдем. — Одно осталось идти, — ответил Люцан. Ты по-прежнему не согласен со мной? — спросил Густав. Люцан ничего не ответил. — Зачем же ты поехал? — уже с раздражением спросил Густав. чтобы ты убедился в своем дом -киходстве. Некоторое время шли молча. Протянувшиеся на дорогу ветки шуршали, задевая корзины. Шли гуськом, угадывая ногами когда-то вытоптанную ложбинку, теперь густо заросшую травой. Густав остановился и пропустил вперед товарища. «Слушай, Люциан, — Слушай, Люцин, сказал он ему, — если бы я не знал тебя столько лет... Я бы сказал, что ты малодушен. Это ты малодушен. Не осмеливаешься признать свою неправоту. Я никогда ничего и никого не боялся, кроме самого себя. Опять шли молча. Первым остановился Люциан, обернулся лицом Густаву и положил руку ему на плечо. Ты не из породы тех книжных червей, которые воюют пером по бумаге. Ты знаешь запах пороха. Как же ты не понимаешь, что замышляемое тобой бессмысленно. Нам не удалось одержать победу там, когда рядом была готовой поддержать нас Европа, когда мы были все вместе. Здесь мы разобщены и разбросаны по огромной стране среди этих диких гор и лесов. Там у нас были люди и оружие, и родная земля под ногами. «Люди есть и здесь!» — негромко, но твердо сказал Густав. «Лучшие люди! Они сами отобрали нам лучших людей. И оружие у нас есть. Оно стало еще острее. Это наша ненависть к угнетателям, наша месть за погубленных братьев, наша боль за поруганную отчизну. «Наше поле боя там, а не здесь!» — резко даже зло возразил Люцан. А здесь ты не боец. Почему? Лицан мрачно усмехнулся. Сложить голову можно и здесь, для того любое место годится. Махнул рукой и быстро зашагал вперед. Заросшая травой и пружинищими кустиками голубики дорога вывела их к обрывистому берегу реки. Медная краюха луны уже поднялась над тайгой и высветила косо врезанный спуск, широкую полосу быстротекущей воды и пологий противоположный берег. Здесь, как договорились заранее, в полночь должен был ожидать их Стась, сын старого лесничего, пана Марушевского, высланного в дальние эти края еще после восстания 1830 года. Однако ж никого не было. Минуты ожидания всегда кажутся долгими, особенно в такой настороженной ночной тишине. «Может быть, нам оставлена лодка?» — сказал наконец Густав. Люциан спустился к воде, прошел кромкой берега вверх по течению, где сожжениях вста. Свисали над водой ветви старой ветлы. Вернулся и сказал равнодушно: Нет лодки, остается только вплавь. Вот плавать-то я и не умею, с досадой сказал Шеромович. Зато я плаваю, почти как дельфин, весело возразил Люцан. Что из того? Единственно возможное, ты пойдешь в лесничество. и пан Марушевский отвезет тебя завтра в город с двумя корзинами грибов. Только тебе придется потрудиться, чтобы наполнить обе корзины. А я переплыву реку и объясню, почему ты не смог прибыть. Если бы я знал, как дойти до лесничества, я бы пошел туда. Не за грибами, а за лодкой. Но так как не знаю, то поплыву. Ты же не умеешь плавать. На бревне переплыву? С ума сошел. — возмутился Люциан. — В лучшем случае ты утонешь, а, скорее всего, тебя пристрелят казаки под мостом. Густав пожал плечами. — За мертвого-то я не отвечаю, но если к полудню завтрашнего дня останусь жив, то буду у пани Елены. Они не успели доспорить, из-за кустов вышел высокий человек в длинных броднях, и грубом дорожном плаще. — Что вы ищете? — спросил он. — Самые лучшие грибы — рыжики, — ответил Густав. — Я так и думал. Когда человек подошел ближе, то оказалось, что это юноша, почти мальчик. Он почтительно поклонился Густаву. — Я едва узнаю тебя, Стась, — сказал Густав, пожимая юноше руку. — Ты вырос? — Отец приказал вам кланяться, — слегка смущенно произнес юноша и снова поклонился. — Он желает вам доброго пути и успеха. — Спасибо, — поблагодарил Густав и спросил. — Но как ты переправишь нас, Стась? — Вы переправитесь сами. Вы умеете грести? — Умеем, умеем, — нетерпеливо перебил лицан, но я не вижу лодки. — Она здесь, — сказал Стась. — Помогите мне спустить ее на воду. Лодка была спрятана в кустах, из-за которых он только что вышел. «А мы искали на берегу», — сказал Густав. «Если бы только вы одни искали, можно бы оставить и на берегу», — ответил Стась. Втроем подняли лодку на плечи, осторожно снесли вниз и спустили на воду. Потом Стась принес из кустов весла и вставил их в уключены. Люциан сел в гребе. Густав корму. Стась подал ему рулевое весло. Лодку спрячьте в кустах, сказал он. Там берег пологий, вам не трудно будет ее перетащить. Только хорошо запомните место, где оставите. Могу я спросить, когда вы будете возвращаться? Поздно вечером ближе к полуночи, ответил Густав. Я вас встречу, сказал Стась. Улыбнулся и добавил — с полными корзинами самые лучшие грибы-рыжики. Стась зашел в воду, помог столкнуть лодку и напутствовал советом. — Поднимитесь вдоль берега до Ветлы и оттуда прямо на наперерез. Там за рекой увидите такая же старая дорога. Она выведет вас на почтовый тракт. Тут недалеко, меньше двух верст. Счастливой вам дороги!» И пошел, провожая их по кромке берега. Когда же, поравнявшись с нависшей над водой ветлой, Люциан резким рывком развернул лодку, Стась поднялся на береговой откос. На середине реки Густав обернулся. Ушел? «Стоит», — сказал Люцан. — «только укрылся в тени дерева». «Славный юноша», — сказал Густав. «Надеюсь, ты не завербовал его в свое войско?» — спросил Люциан, хмурясь. «Пока еще у меня нет войска. Не губи юного. Зачем ему связывать свою судьбу с нами? Он и так на свободе. Ты называешь это свободой? Или ты хочешь сказать, что...» Живому псу лучше, чем мертвому льву. Просто я знаю, что его жизнь, дороже нашей, он будет жить в лучшие времена. Лучшее время само не придет. Люциан ничего не ответил. Только потом, когда они, пристав к берегу, тщательно укрыли лодку в прибрежном тальнике, нашли старую дорогу и углубились. в призрачной, высвеченной луной сосновый бор, Люциан снова заговорил. «Густав, я чувствую, что ты никак не можешь меня понять. Иногда мне кажется, ты считаешь меня трусом или, хуже того, остывшим душой. Ведь ты знаешь меня не первый день. Я не пожалею ни своей жизни, ни твоей, ни жизни всех нас, если это нужно для нашего святого дела. Но ты, Густав, на ложном пути. То, что ты замыслил, гибель для всех нас. Гибель бесполезная. Я тоже за восстание. Какому дьяволу нужна наша жизнь, если мы смиримся с унижением нашей отчизны? Но не здесь, где нас перестреляют, как зайцев, или загонят в леса и горы, где мы сами погибнем от холода и голода. Мы должны вырваться на свободу, для того, чтобы вернуться на родину, вернуться и снова зажечь там пламя народной войны. И пусть там сразит меня первые пуля, я буду знать, что умираю не зря. Ни одна капля крови, Люциан, не проливается зря. Надо ли напоминать тебе эту вечную истину? Даже если мы погибнем. Наш пример вдохновит тех, кто последует за нами. И в этом твоя цель? Гибелью своей подать пример другим? Нет, нельзя идти в бой, не веря в победу. Я верю. Сибирь, свергнувшая иго царя, будет надежным союзником для восставшей речи посполитой. Сколь бы я был счастлив, имея твою веру, Впрочем, может быть, уже завтрашняя встреча покажет, кто из нас ближе к истине. Сегодняшний, поправил Густав. Да, ты прав, согласился Люциан, уже скоро утро. Дальше шли молча, и сказано было все и предосторожности ради. Где-то совсем рядом и тракт, и застава. Емщик ожидал их на поляне возле самого тракта. Стреноженные лошади щипали траву, а сам ящик мирно похрапывал в телеге, прижавшись лицом к корзине с омулями и заботливо обеими руками обняв ее. Люцан подошел к телеге и склонился над ямщиком. — От него пахнет не только рыбой, — весело сказал Люцан. Добудемся ли? — усомнился Густав. Но против ожидания ямщик проснулся, едва Густав тронул его за плечо. Повернулся навзничь, тараща заспанные глаза, уставился на Густава, будто припоминая, где он его видел. Потом приподнялся, рывком подтянул длинные ноги, так что колени уперлись в лохматую бороду, и сказал, словно продолжая разговор, «Ну и что? Выпили малость?» У них ведь служба тоже собачья. Покряхтывая, ямщик выбрался из телеги, Привел коренника, стал запрягать, продолжая рассказывать. Двое их там на заставе. Вовсе молодые ребята, усов не отрастили. Старшой-то ихний, урядник, в деревню отлучился. Молодуха там у его, стало быть, припасена. А парням, значит, возле моста ночь коротать. «Чего, — говорят у тебя в корзине, — амулек, угости? Как тут станешь? Сказать, не мой, чей? Положил им по две рыбины. Эх, к этому бы, — говорят, — да мульку, как тут не уважить? Достал свой полуштов, припас с кумом завтра распить. Да чё, думаю, поди, в усолье вином торгуют? А тут ребята на казенной службе... День в казарме, ночь на мосту, либо еще где, когда им Бог пошлет. Выпили, поговорили, как есть по душам. Добрые парни, знать бы нечего и кружить вам. Люциан подошел к имщику. Послушай, добрый человек, так ты и об этом казачкам сказал? Что я вовсе без понятия, обиделся ямщик. Не ищи дурней себя. А хоть бы и сказал, ты так понимаешь, ежели служба, стала быть, шкура. И с такой силой натянул супонь, словно вознамерился вырвать ее напрочь из хомутных клещей. Затянул, завязал и добавил убежденно. Неправильно понимаешь. Значит, сказал все-таки. Да не сучи ты ногами. чего я сказал нечто себе враг вас поймают и меня не помилуют вы господа с вас взятки гладки а мне бог свят плетей не миновать я к тому только что и сереть ихнего брата разной масти бывают ямщик ушел ловить пристижную отбившуюся на самый край поляны А Густав сказал Люциану. Он достаточно проницателен. Он высказал именно то, о чем я все время думаю. Когда дойдет до настоящего дела, у нас найдутся сторонники. И среди солдат, и даже среди казаков. Из всех твоих заблуждений это самое зловещее, ответил Люциан. Но спорить с тобой так же напрасно, как с женщиной. «Я молчу». И действительно, за весь остаток пути Люциан не произнес ни слова.